Глава шестая. Вернуться домой. Активирован режим защиты. Настоятельно рекомендуется задействовать боевой режим. Прочь надпись. Создаю два символа огня одновременно и облекаю их в форму больших по полметра в диаметре огненных шаров. И тут же швыряю фаерболы один за другим у наседающих слева противников. Мое появление смешало неизвестным все планы. «Еще бы! Два магических проявления, каждое по силе, как большое плетение, выбили двух бойцов, вырвавшихся вперед и намеревающихся ударить моим товарищам во фланг!» «Джон, Георгий, в круг!» — рявкнула древняя, на миг обернувшись ко мне и увидел еще одну вражескую группу. В ее глазах я увидел разряды молний. «Я ударю эфиром!» В меня ударило вражеское плетение, копье воздуха, но приор легко отразил атаку, я даже не почувствовал дуновения силы. Отступил на три шага назад и наткнулся плечом на хранителя. Секундой позже к нам присоединилась Анура и тут же приказала «Присели живо! Глаза прикройте!» Едва мы выполнили команду, как над нашими головами ослепительно полыхнуло. Даже через закрытые веки я, словно днем, увидел множество ветвистых молний, разошедшихся в разные стороны. Никто из противников не успел вскрикнуть, как их поразило электрическим разрядом. «Можно подниматься», — сообщила одаренная севшим голосом. «Их всех придется добить. Я использовал оплетение, которое не убивает, лишь парализует на время. Иначе пришлось бы потратить и намного больше силы». «Нам нужен пленный. Забираем одного и уходим. Зачем добивать?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «Эта группа здесь не случайно оказалась. Они наблюдают за стеной, а значит, доложат своему хозяину или командиру, что здесь появлялись чужаки. Лучше, чтобы о нас не знали до последнего». «Георгий, можешь определить командира?» — спросил я у хранителя. Мне потребуется слишком много времени для того, чтобы заглянуть в разум всех противников. Но я думаю, что главный в этой банде вон тот. Именно он отдавал приказы, и одет он по-другому. Мерзко это дело — добивать безоружных и неподвижных. Сейчас они не представляют угрозы, а потому после каждого удара огненным мечом я чувствовал, словно внутри меня растет нечто мерзкое даже понимание что это защитит всех кто мне дорог не помогало и того мне пришлось убить пятерых с остальными покончила Анура. георгий тем временем создал плетение разума и считывал информацию прямо из головы пленного это тарасцы наконец произнес хранитель и они здесь находились с конкретной целью формировать из твари крупные стаи если на их участке набиралось слишком большое количество, прогоняя через стену. Мы оказались правы. Эта половина Гантеи постепенно, с каждым толчком, с расширением волжских земель становится все меньше. Так поступают только таросцы. У пленного нет знания об этом. Единственное, что я понял, они люто ненавидят последователей скверны. У них вражда. Надо возвращаться, принял я решение. Пленного предлагаю забрать с собой. Да, у нас достаточно сил, чтобы открыть проходы сквозь сигнальные плетения. Не зачем брать пленного, ответил Георгий. Я не церемонился, и сейчас у него в голове каша. А сил у меня достаточно для обеих преград. Джон это твой, произнесла Дрельни и указал пальцем на неподвижно лежащего командира Тарасцев. Сейчас хорошо была видна печать на его лице. Ротус или сотник. Что ж, грязи я давно не боялся, еще с интерната. Поэтому, доздав из ножен штык-нож, одним ударом прервал жизнь противника. Уходим. «Не так быстро, чужаки!» Раздался скрипучий старческий голос. Обернувшись на него, мы увидели высокую фигуру с посохом, приближающуюся к нам прямо по воздуху. Эффектно, но бессмысленно. Впрочем, жрецу на это было плевать. «Вы не слуги скверны, не мои братья. Тогда кто? И откуда?» «У меня заблокирован доступ к силе. Абсолют молчит», — шепотом произнесла Анура. «Похоже на действие магии дважды рожденного или божественной». «Я тоже не могу использовать силу», — уже не таясь сообщил Георгий. «А этот одаренный очень похож на жреца бога-предателя». «Ты смеешь оскорблять отца моего, человек? Я убью тебя первым». Все это время я в полухо, слушая говоривших, пытался разобраться с тем, что мне делать, потому что перед глазами висела строка текста. Зафиксировано божественное вмешательство. Частично отражена попытка блокирующего воздействия. Доступ к энергетическим резервам носителя закрыт. Принудительно запущен первый протокол симбиоз. Активировать боевой режим? Да? Нет? «Встаньте за спину», — спокойно произнес я и шагнул вперед. Нужно привлечь все внимание жреца к себе. «Жрец, ты служишь богу-предателю. Он бросит тебя, как бросил...» Десятки тысяч своих детей по ту сторону барьера. Не просто предатель, трус. Я знаю это как никто другой, потому что все воины и рисусы, которых предал твой отец, сейчас служат мне. Тебе, мальчишке!» Жрец позволил себе на миг усмехнуться, а затем направил навершие посоха мне в грудь и, резко изменившись в лице, произнес. «Умри же, лжец!» Белый луч стремительно метнулся ко мне, но был остановлен в нескольких сантиметрах от груди. Защита выдержала божественную магию. Тогда Таресец перехватил посох поудобнее и, выкинув что-то невообразимое, ударил еще раз. Второй луч, еще более яркий, вновь не достиг своей цели, но теперь я почувствовал жар, исходящий от чужой магии. А еще пришло понимание, что мне нужно атаковать, а не стоять столбом. Я успел вычертить символ огня и, стиснув от боли зубы, создал щит, полыхающий багрово-алыми языками пламени. На него и пришелся третий удар жреца. Попытка отклонить, отвести божественную магию в сторону не увенчалась успехом. Слепящий луч словно прикипел к щиту и не собирался прерываться, как предыдущие. «Похоже, жрец решил продавить меня силой». И у него это рано или поздно получится, ведь мое третье сосредоточие слишком слабо развито. Поэтому я двинулся вперед фактически вслепую, так как щит приходилось держать перед собой. Несколько шагов дались легко, но потом появилось ощущение, словно я уперся щитом в пружину, которая с каждым шагом все сильнее сжимается, и оттого повышается ее сопротивление. Шаг, еще. Ноги, словно завязли в затвердевшем воздухе, в ушах Набатом начал бить пульс. «Джон, поднажми! Еще немного усилий, иначе все закончится здесь и навсегда!» Подошва ботинка впечаталась в землю, вторая нога, словно начинающим начинающем застывать цементе, с неимоверным усилием преодолела десяток сантиметров. «Умри, враг!» — зарычал с той стороны щита жрец. «Сдохни!» «Сам сдохни!» — <заб Chevy> выдохнул я сквозь стиснутые зубы. Затем набрал легкие побольше воздуха и вновь шагнул вперед. А затем еще, не обращая внимания на боль в руке, держащий щит. «А-а-а-а!» а заорал Тарасец. «Давление на миг спало, чтобы через секунду резко усилиться. Только я все же успел сократить дистанцию до полутора метров». Противодействие вражеской магии усилилось, сила привора стала стремительно утекать из сосредоточия. Боль, до этого терзавшая руку, усилилась многократно, став невыносимой. Я захрипел от ярости и сделал еще один шаг вперед. И еще минута, и сила кончится, оставив меня беззащитным перед врагом. А ведь до него оставался еще шаг, и я смогу дотянуться до лица рукой в которой зажат штык-нож. Рра! От запредельного усилия, сопровождающегося болью, я взрел раненым зверем. Несмотря на затуманившую рассудок боль и багровую пелену перед глазами, мне все же удалось сделать шаг вперед. А затем я, уже не надеясь на положительный эффект, нанес боковой удар ножом в то место, где должен был стоять тарасец. Давление на мгновенно исчезло, и я, уже теряя сознание, все же успел почувствовать, как падаю лицом вперед. В себя я пришел от прохладной освежающей волны магии, прокатившейся по телу. Попытался открыть глаза, чтобы увидеть, где я и что вообще происходит, и даже смог это сделать. Увы, перед глазами висела багровая надпись. «Критические повреждения десяти процентов энергетических потоков. Для полного восстановления...» «Держи его крепче, сейчас начнется...» Словно сквозь вату донесся голос Георгии, и тут же в районе плечевого сустава словно взорвалась граната. Боль, что я испытал при битве со жрецом, была ничтожная по сравнению с той, что сейчас терзало мое тело. Я кричал. На голоса, до хрипа, до сиплого, еле слышимого свиста и сведенного от боли горла. Я бился всем телом, словно припадочный, и если бы не Анура, державшая мою голову, разбил бы себе затылок о камни. Казалось, это продолжалось целую вечность. Боль почти достигла каких-то невыносимых значений, после которых организм уже не выдерживал, прерывалась мгновенно накатывающей прохладой исцеляющей магии. Затем несколько секунд покоя, и вновь начинался ад. Все основные повреждения я устранил. Осталось восстановить руку, и все будет хорошо. После очередного заклинания «Жизни» Боль решила дать мне отдохнуть, и я даже смог осознать, что мне говорит учитель. «Джон, ты меня слышишь? Понимаешь, что я говорю?» только и смог я выдавить. «Воды», — попросила Нура, и через несколько секунд моих губ коснулась горлышко моей же армейской фляжки. Первые два глотка прошлись наждачкой по горлу, но следующие я уже почувствовал как живительную влагу достаточно потом еще попьет я наконец смог разглядеть склонившегося надо мной георгия нам нужно скорее выбираться отсюда пока не пожаловал кто нибудь посильнее жреца джон встать сможешь попробую все еще хрипло произнес я а затем попытался сесть благоразумно привалившись на правую сторону Тут же появилась ноющая боль в левом плече, на которое я опасался смотреть. «Да не бойся ты, вырастим мы тебе новую руку», — по-доброму произнес хранитель. «Ты лучше рукоять ножа отпусти, а то мы не смогли разжать тебе пальцы». Я, наконец, смог подняться, благодаря древней, поддерживающей меня со спины. Кроме левого плеча, больше ничего не болело но при этом во всем теле присутствовала сильная слабость. Бросив взгляд на то, что осталось от руки, я не смог сдержать ругательство. Из левого плеча торчала кость с обгорелыми ошметками мяса и обуглившимся концом. Невольно отвернулся и посмотрел на нож, зажатый в руке. Клинок сломан почти у основания, причем остаток выглядит так, словно его расплавили. «Уходим отсюда!» Я отбросил в сторону испорченное оружие, про себя подумал, что Джо припомнит штык-нож, который я сломал. Это заставило улыбнуться. Заглянул внутрь себя магическим зрением, убедился, что сосредоточие пространства и огня полные. Мысленно отгородившись от боли в руке, сформировал первый стихийный портал, за ним второй, вновь выругавшись. Из резерва ушло две трети силы. Ничего. Должно хватить. Ледяной мир встретил нас холодом. И если меня тут же окутала аура приора, то Георгий Санура явно не были в восторге от серого заснеженного пейзажа. «Отсюда до первого барьера метров четыреста следует поспешить», — проворчал хранитель. «Мы не будем скрываться и проходить сквозь охранные завесы тайно», — сообщил я. «Пойдем напрямую». «Пусть создавший их поломает голову, кто это прорвался с этой стороны». Анура, открывая портал метров через восемьсот. «Можешь пояснить, почему принял такое решение?» спросила древняя, наблюдая, как я вычерчиваю малую руну разума слияния. «Пусть у неизвестных возникнет как можно больше путаницы. Кто-то прорвался сквозь сеть. Это заставит их начать действовать». Но зачем? Георгий тоже не понял моего желания. Из-за желания навредить? Нет. Мы выяснили, кто направляет твари через барьер на нашу сторону. Это важно. Узнать, кто хозяйничает в ледяном мире, поддерживая в условиях отсутствия магической силы мощные плетения, тоже важно. Это может быть как враг, так и союзник. Нагнать нас неизвестные не успеют, так что открывай портал, Анура. Хорошо. Одаренная начала создавать наведенный портал. Я, глядя на это, вдруг понял, что так мы вряд ли привлечем внимание. Формируй большой портал, общевойсковой. Пусть думаешь, что прорвалось солидное количество. А ты уверен, что мы успеем покинуть этот мир, прежде чем, пожалуй, неизвестные? В голосе древней послышалось сомнение. «Секундное дело — создать пробой на Гантею. Только все надо делать быстро», — успокоил я Ануру. «Главное — пройти одновременно». «Я открою портал на два километра», — все так же хмурясь сообщила одаренная и начала создавать новое плетение. Действовала она спора, и через полминуты перед нами разверзнулось широкое окно пробоя первым шагнул георгий за ним мы с древней опасности нет джон можешь прокладывать дорогу домой сообщил хранитель что ж раз можно значит потороплюсь открыв первый портал я начал создавать второй когда позади раздался грохот Проклятье, что там могло так рвануть обернувшись я увидел причину шума По всей линии горизонта в нашем направлении двигалась лавина. Белая, она хорошо выделялась на фоне серых туч и старого слежавшегося снега. Еще десяток секунд, и эта чудовищная волна неизвестного происхождения будет здесь. «Живее в портал!» — крикнул я, создавая второй пробой. Сила в сосредоточии пространства ушла в ноль, а вместе с ней и две трети огненного. Но мне удалось открыть проход на Гантею. Едва это произошло, Анура буквально подхватила меня, оторвав от земли и внесла в окно портала, протащив от выхода еще метра три по инерции. Джон, дай мне слово, что ты больше не будешь так рисковать, разучал за спиной голос Георгия. Я подобной магии никогда не видел. Что это вообще было? Снежная лавина. Неожиданно отозвалась древняя, опуская меня на ноги. «Надо же, и откуда у нее столько физической силы?» «Это-то мы знаем, что снежная», — усмехнулся наставник, поглощая созданный мною портал. «Кто мог сотворить такую магию?» Только один одаренный владеет стихией, сочетающей холод и ветер. Анура пристально посмотрела мне в глаза. «Нет, Джон, это не Авигор». У него в подчинении стихии льда и воды, если я не ошибаюсь, земли. Снежная лавина — это одно из сильнейших заклинаний еще одного дважды рожденного. Вот только его нет и не может быть в ледяном мире. Один из неофициальных правителей древних никогда не покидает материнский мир. «Может, ты ошиблась?» — спросил я, создавая малую руну жизни. В плече вновь начала усиливаться боль. Не глядя, направил на руку плетение и тут же почувствовал облегчение. Может, он поставил заклинание очень давно и запитал его большим количеством кристаллов. И то же самое сделал с охранными сетями. Заклинание подобного уровня невозможно поддерживать, тем более артефактами. Лавину сотворил одаренные в неранговой категории, то есть дважды рожденный или бог. Но если ледяной мир — это отражение Волда, там не может быть столь сильного существа. Богам не интересны мертвые миры, значит, остается лишь одна кандидатура — бессмертный древний Гарей. «Может, продолжим беседу в замке?» — проворчал Георгий, отвлекая от размышлений на только что услышанным. Мне вдруг показалось, что я на миг смог увидеть и даже осознать всю картину происходящего между тремя настоящими мирами и одним двойником. Но слова хранителя сбили меня с настроя, и я спросил у Ануры. — У тебя хватит сил, чтобы перебросить нас к северному лесу? — Да, но только до него. Внутрь мне так и не успели сделать пропуск. «Открывать портал?» «Разумеется». Я повернулся к подошедшему хранителю. «Наставник, у тебя вот...» Унезапно накатила волна сильнейшей боли, заставившая прерваться на полуслове Нет, ни рука в этот раз меня скрутила всего. Чёрта откат от использования нескольких искр всё же настиг меня. Хорошо, что ещё не в ледяном мире, иначе... Меня в очередной раз за этот день поглотила спасительная тьма.